«Тимка! Тимофей!» — странно хрипнув голосом, произнес мальчик. Собственное имя всегда казалось ему каким-то кошачьим. Он не понимал, почему и от того злился, когда приходилось называть себя. «Котофей Котофеич из детской сказки», — вдруг объяснила Маша. «Нам мама в детстве читала. Тебе, наверное, тоже Тимофей?» Тимка открыл рот и забыл закрыть. «Пересаживайся», — сказала Маша. Взяла со скамьи его надорванную по шву сумку и переложила на парту впереди. Тимке хотелось ударить по тонкому запястью, вырвать сумку, грязно выругаться и прогнать от себя девочку с косой так, чтобы ей больше никогда в голову не пришло даже посмотреть в его сторону. Он промолчал и остался сидеть на месте, только лежащие на парте ладони сжались в кулаки так сильно, что треснули поджившие корочки на костяшках. — Кто тебя избил? — спросила девочка. Тимка закрыл глаза и затряс головой, яростно желая, чтобы все немедленно исчезло. Вообще все, но особенно эта странная девочка — которая угадывает мысли и спрашивает его так, как девчонки никогда не спрашивают. Так спрашивают милиционеры. В голове отдалось острой болью. — У тебя болит голова. Не тряси ее, — сказала Маша. — Кто тебя избил? Ты сам виноват? Первый полез. — Я тут вообще с краю. — Неожиданно для себя ответил Тимка. — Я так и думала, — кивнула Маша. — Ты ведь сам по себе добрый. Тимка собрал все силы, лязгнул челюстью и снова открыл рот. Это было уже слишком. Сейчас он, наконец, объяснит ей. Внезапно Маша как будто исчезла. Захлопнув рот, Тимка огляделся и обнаружил ее в середине класса. Маша стояла возле своей парты, которую она делила с невысокой худой девочкой-брюнеткой. Золотистая на коса теперь висела на спине и как будто дразнилась. Остальные тоже стояли и смотрели на неизвестно откуда появившегося пожилого мужчину с седыми волосами. С последней парты его лицо казалось перечеркнутым несколькими резкими линиями. «Неужели учитель?» «Совершенно не похож», — изумился Тимка, встал возле своей парты и сделал неуверенный вывод. «Какие-то они тут все! Странные!» «Тимочка, ты чего так рано из школы-то пришел?» Тимка промолчал, швырнул сумку в угол прихожей, прямо в ботинках прошел в кухню, приподнял крышку и заглянул в стоящую на плите кастрюлю. Никакого аппетита имеющиеся там варево с плавающими поверху островками застывшего жира не вызывало. Дружок встал на задние лапы и, царапая когтями по Тимкиным штанам трубам сообщил, что у него по поводу супа совершенно другое мнение. Он лично готов хоть сейчас... «Перетопчешься!» Тимка грубо потрепал собачонку за загривок. «Сам сожру. Потом».